А тем временем Норбелия решила взяться за пленников с новыми силами. Работа предстояла нелёгкая. Стереть воспоминания лесному эльфу, преступнику и предателю. Как объяснил ей Теонар, и окончательно раскопать память девчонки-пленницы, которую Норбелия уже успела люто возненавидеть. «Шурша платьем». По растрескавшимся каменным ступеням лестницы, ведущей в катакомбы, Нарбелия спускалась к своим жертвам. Трещали на стенах масляные факелы, заставляя нечёткие искажённые тени на стенах дрожать и пульсировать. Золотые туфли, украшенные алыми камнями, цокали каблуками неподобающе громко. Принцесса С замиранием сердца ловила порывы холодного воздуха, сочащегося из редких воздуховодов и осветительных каналов, идущих вертикально вдоль стен. Теанар шел впереди, уверенной и молчаливой. Его статная фигура исчезала во мраке за каждым новым поворотом, и сердце Нарбелии сжималось. Подземная тьма. проникала в ее душу холодными замшелыми пальцами. В памяти тревожно всплывали обрывки страшного сна. Дикий крик или стон. Казалось, что стоит принцессе остаться одной, и этот ужасный звук прорвется из памяти и материализуется, наполнив собой сырую темноту катакомб. Нарбелия подобрала юбки и бегом припустила за тионаром Охранник, что дежурил у камер, встретил их сдержанным поклоном. Его надменный и ленивый взгляд поразил королевскую наследницу. Неподобающее со стороны какого-то тюремщика поведение удивило Нарбелию, и она удивлённо взглянула на эльфийского принца. Он словно не заметил пренебрежительного обращения, подходя к решетке и хмуро оглядывая пленников. Тионар думал. В этом злополучном доме с подземельем всем заправлял Камель, один из самых влиятельных наследников западного Валдея. Тионар не доверял этому эльфу. Те скрытые игры, что ввел Валдей за спиной парализованного застоем и депрессией высокого владыки, виднелись принцу запретными и преступными. Тайная власть западных богачей, купивших империю высокого народа, все крепла, а знатность и авторитет семьи истинных властителей отходили на второй план. Пленение Лесного. Какие бы причин оно ни имело, выглядело делом нечистым и подозрительным. Лесные эльфы — соседи недоверчивые и сильные. Если слухи о пленении сородича дойдут до лесного князя, конфликта не избежать. Именно поэтому пленник обречен. Сначала исчезнет его память, а потом и он сам. Теонар кивнул Нарбелии, и она подошла к решетке, устала массируя пальцами виски, готовая проникнуть в головы пленных, перелопатить их воспоминания, стереть или заменить, если возникнет необходимость того. Через минуту страшный крик огласил подземелье. Королевская наследница сидела на полу, обхватив голову руками и рыдая в голос. Теонар бросился к ней, подхватил на руки, бешено глядываясь по сторонам в тщетных попытках понять причину того, что случилось с норбелией Принц гневно оглядел пленников. Заморённая девка валялась на полу камеры без сознания, а её сосед, лесной эльф, угрюмо взирал на происходящее сквозь решетку. Принц грозно взглянул на охранника, но тот и сам недоумевал, а потому лишь пожал плечами. «Арбелия, милая, что случилось? Что такое?» Тианар встряхнул обмякшее тело наследницы, но та лишь приоткрыла глаза и застонала. Прижав девушку к груди, Он бросился прочь из катакомб, мысленно проклиная ласточек за их гнусную магию, царящую в этом проклятом месте. Другого объяснения тому, что случилось с Нарбеллией, он найти не мог. Таша очнулась от того, что Артис брызгал ей в лицо холодной водой. Расшатав пруд решетки, что их разделяло, Эльф наполовину протиснулся в её камеру и дотянулся до миски, в которую Таша собирала капающую с потолка воду. «Эй, что с тобой? Вставай!» шёпотом позвал эльф. «Больно!» Девушка с трудом села, держась руками за голову. Перед глазами всё двоилось и плыло. «Что ты сделала с королевской ведьмой?» — недоумевал Артис. «Доходяга «Да научил», — призналась принцесса. В памяти всплыли недавние слова зомби-соседа. «Чтобы выгнать врага из твоей головы, мысленным взором нарисуй его самый большой страх». «Представь ясно и чётко, и тогда тот, кто решил покопаться в твоих мозгах», Вместо желаемого увидит лишь свой собственный жуткий кошмар. Невероятно! Подумала тогда Таша, не веря в столь простое решение проблемы. Неужели могущественная волшебница может испугаться чужих мыслей? Да и как узнать, чего боится самоуверенная и жестокая эльфийка? «Посмотри на своего врага, дитя!» шептал доходяга разлагающимися губами. Все его страхи несложно угадать. «Чего, по-твоему, боится прекрасная женщина, богатая, молодая и властная, окруженная вниманием и любовью мужчин, привыкшая купаться в роскоши? Конечно, она боится старости, немощности, бедности». уродства и смерти. Представь мёртвое, изуродованное тело, старое некрасивое лицо. Представь её мужчину, насмехающегося над ней. И посмотри, захочется ли ей и дальше читать твои мысли. Разъяснять Артису слова доходяги Таша не стала. Но внимательный эльф, похоже, сам догадался, что дело не в колдовстве. «Ты не маг. Значит, использовала какой-то хитрый приём», — тут же предположил он. «Что ж, копания в мозгах мы избежали. Но надолго ли? Негодяи из Вэлди не оставят нас живыми. В том у меня сомнений нет». «Значит, нам нужно бежать отсюда!» — неожиданно уверенно произнесла Таша. Набрав побольше воздуха в грудь, она решительно шагнула к решетке. Из сумрачного угла соседней камеры, навстречу ей, словно прочитав мысли, тяжело поднялся зомби. «Нани, ко мне!» — твердо скомандовала девушка. «Ко мне, доходяга, ко мне!» требовательно повторила она не отрывая взгляда от мертвеца который покачиваясь сидел опираясь всеми четырьмя руками в пол его хрупкий сухой силуэт темной тенью рисовался на стене подсвеченный тусклым пламенем горящего в коридоре факела ко мне сжав кулак процедила сквозь зубы принцесса эй «Что-то расшумелось!» Эльф устало повернул голову, оторвавшись от созерцания камней на стене камеры. «Сюда, доходяга! Иди сюда!» Не умерев твердости твёрдости голоса, Таша в упор смотрела на зомби. Повернув пустоглазую голову на звук, мертвец сначала покачался из стороны в сторону, а потом с шумом вздохнул, пропуская через остатки лёгких воздух и выдул через нос облако пыли и трухи. Собрав все силы, он медленно поднялся и сделал несколько шагов вперёд, до тех пор, пока цепь, удерживающая его, не натянулась. «Умница, доходяга, умница!» Таша дрожащей рукой закатала рукав робы и сунула руку через решётку. «Иди сюда, иди!» «Что ты задумала?» Увидав её действия, эльф подошёл к перегородке и озабоченно окликнул девушку. «Что ты творишь?» «Хочу напоить его кровью». Таша не видела смысла в том, чтобы говорить неправду. «Хочу сбежать отсюда и его с собой забрать. Это мой зомби!» Она бросила злой взгляд на оторопевшего Артиса. «И он пойдёт со мной!» «Нани, ко мне!» Снова повторила она. Однако зомби не двигался больше, повиснув горлом на натянутой цепи. «Иди сюда!» Принцесса гневно сверкнула глазами, а потом, отыскав на полу обломок куриной кости, сжав зубы, разрезала им руку. Тонкой полоской на потемневшей от грязи, неподевичьей шершавой и твердой ладони, проступила кровавая ниточка. — Не делай этого! — заорал Артис, однако девушка уже просунула окровавленную кисть между прутьями перегородки. — Ну же! — ее дрожащая худая рука замерла в нескольких дюймах от мертвеца. который тут же глухо заворчал, как рассерженная кошка, и неожиданно рванул цепь с такой силой, что камера огласилась глухим гулом, идущим откуда-то из стены. «Перестань! Глупая, перестань!» кричал эльф, но принцесса не слышала его, фанатично протягивая ладонь сквозь решетку навстречу рвущемуся с цепи мертвецу. Как ни старалась Таша, дотянуться до него она не могла. Длины руки не хватало, и цепь, похоже, была слишком короткой и всё-таки крепкой. Он убьёт тебя, прекрати. Через пульсирующий звон в ушах долетели обрывки фраз эльфа. Однако принцесса не слушала его. Скинув сапог и задрав подол длинной робы, Она вплотную подошла к перегородке. Мертвец, тихий и слабый обычно, словно взбесился, выкрутив под невероятным углом голову и, вцепившись всеми четырьмя руками в цепь, он яростно шипел и рвался, дергаясь так, что стена, казалась вот-вот рухнет. «Сейчас! Подожди чуть-чуть!» Словно в забытии девушка просунула ногу в камеру зомби. «Доходяга!» Таша вздрогнула всем телом, чувствуя, как одна сухая и холодная рука вцепилась в ее щиколотку, а другая вплелась в пальцы ноги, сжав их до хруста. В ту же секунду острые зубы прорвали кожу на подошве и вонзились в свод стопы. Девушка вскрикнула от боли и ухватилась руками за прутья решетки, почувствовав, как зомби с силой тянет ее к себе. Кровь пошла вспять, устремившись к ране, и принцесса закинула назад голову, чувствуя, что падает в обморок от боли и страха, накатившего волной. Эльф все еще что-то кричал, сотрясая решетку, однако болезненный звон в голове, заглушал все звуки. Зомби тянул с невероятной силой, и девушке показалось, что он протащит ее переломанное и искореженное тело через прутья скорее, чем решит бросить добычу. — Пусти, доходяга! Отпусти, милый, брось! Еле слышным шепотом взмолилась она, и через мгновение хватка ослабла. Таша упала навзничь, не в силах наступить на окровавленную ногу. «Ты жива? Ты как?» Звуки начали возвращаться. Откуда-то сзади и сверху Таша с трудом различила дрожащий голос Артиса. Эльф, наконец, выломал ржавую перекладину и протиснулся в камеру Таши. «Нормально, ничего!» «Что ты наделала? Он нас убьёт!» Обычно уверенный в себе артиз был испуган, его голос дрожал, а слова путались. «Не убьёт!» Пытаясь отдышаться, помотала головой Таша. «Не волнуйся, он слишком слаб!» Принцесса села, подтянув к себе разорванную ступню. Помедлив немного, оторвала клок ткани от робы и принялась бинтовать рану. Наложив пару тугих витков, потянулась за отброшенным в спешке сапогом. Из соседней камеры на неё в упор смотрел зомби. Вернее, смотрел бы, если бы у него были глаза. Пустые, тёмные дыры глазницы не выражали ничего. Однако в напряжённой, недвижной позе мертвеца была какая-то странная сосредоточенность. Похоже было, что он ждёт чего-то. «И что ты собираешься делать?» Глаза Арти пылали. «Что за глупая самодеятельность?» Таша не ответила ему, глядя прямо в чёрные дыры глазниц доходяги. Что-то едва уловимое связывало принцессу с мертвецом. Казалось, дыхание, вырывающееся из груди, летит направленной струёй в его голову и, проходя сквозь пустые глаза, вырывается наружу из открытого рта. И дыхание это питает, придаёт сил. Мертвец поднял голову, уперся всеми четырьмя руками в пол и рванул цепь. Внутри стены загудело, ухнуло тяжелым уже неуловимым слуху басом. С потолка посыпалось крошево, зазвенели, упав на камни, разомкнутые звенья цепи. «Разорвал — Разорвал! — поразилась Таша, пятясь к картесу. Тем временем зомби... прихрамывая, подошёл к решётке, разделяющей камеры. Его шаги почти не звучали, лишь клацало о камне, змеящейся следом цепь. Тусклый свет из коридора очертил сухую четырёхрукую фигуру, покачивающуюся на слабых ногах. «Давай, доходяга, — Давай, доходя, голомай! Голос Таши дрожал, но приказ получился грозным. Не терпящим приреканий и мертвец поспешил его выполнить. В молчании он ухватил руками прутья решетки и налёг на них. Со сводящим зубы скрежетом металлические перекладины приняли форму буквы О. Через образовавшийся проход мертвец не спеша протиснулся в камеру Таши. Коснувшись ногой испачканного кровью пола, он заворчал утробно и опустился на четвереньки, принюхиваясь к следам. Артис сжал кулаки и шагнул вперёд. Пусть другом принцессу он не считал, но бросить даму в беде не позволяли воспитание и гордость. Невзирая на то, что поводом для беды послужило, неуместная глупость и самонадеянность этой самой дамы. — Я же говорил тебе, что затея глупая. Ты не маг и не сможешь им повелевать, — гневно прошептал эльф, оттесняя девушку к проходу в собственную камеру. — Нет, он мой, и он послушается! Оттолкнув Артиса, Таша упрямо шагнула к нюхающему кровавые следы на полу зомби. Почуяв раненую девушку, тот поднялся и протянул в её сторону одну из рук. Огромные глаза Артиса исполнились непониманием. Он увидел, как одним быстрым отчаянным движением принцесса протянула руку зомби в ответ и крепко сжала мёртвую ладонь напряжёнными пальцами. Страха девушка не испытывала, и брезгливости тоже. Так когда-то учил Ану: Мертвецов бояться нельзя. Лишь бесстрашный сумеет им приказать. «Ломай, доходяга, ломай!» — скомандовала Таша уверенно и громко, а затем потянула мертвеца за руку, разворачивая к решетке, разделяющей их камеру с коридором. Тем временем Артис уподобился сжатой пружине. Чуткий слух уловил вздрагивание факела в коридоре и чуть слышный звук шагов. Поняв, что проигнорировать происходящее не удастся и его в любом случае обвинят в сговоре с беглой девчонкой, эльф решил воспользоваться шансом и рискнуть. Перед отчаянным побегом он коснулся рукой ташиного сапога, скрывая тонким слоем невесомого морока ее недавнюю рану. Когда единственный, дежурящий в катакомбах, охранник явился проведать расшумевшихся пленников, он увидел непроходимую дубовую чащу там, где раньше находились камера и коридор. Гибкие ветви, похожие на змеистые лианы, совсем не характерные для кряжестого и мощного дуба, сплетались в плотную сеть, шевелились и пульсировали. То была магия лесных, неподвластная высоким, посему эльф-охранник благоразумно отступил. Он бросился бегом по освещенной факелами лестницы, спеша сообщить о побеге пленников своим главным.